Глава седьмая. Переход. Дрезина миновала широкую полосу выизиную ярко-жёлтой краской на полу и стенах тоннель. Рулевой больше не мог делать ведь что, не слышит всё ускоряющиеся щелчки дозиметра, взявший за тормозон и извиняющимся тоном пробормотал: "Товарищ полковник, дальше нельзя без защиты. Давай ещё хоть метров 100." мягко попросил Денис Михайлович оборачиваясь к нему: "На неделе потом тебя от дежёрства освобожу, за вредность". "Дам, что? 2 минуты проехать, а им в этих скафандрах полчаса обрести?" Так и крайний Рубешов ведь, товарищ полковник, ныл рулевой, не решаясь сбавить скорость. "Останавливай", приказал Хантер. "Сами дальше пойдём". И правда, высокие форны начинаются. Заскрепели колодки. К черноусы подвешенный на рамке фонарь едва двинулся. Бригадиры, старик, сидявший на её краю, свесив ноги вниз, слезли на пути. Тяжёлые защитные костюмы, изготовленные из просвинцованной ткани, действительно выглядели как настоящие скафандры. Невообразимо дорогие и редкие на всё метро, таких вряд ли нашлось бы больше пары десятков. На Севастопольской они почти никогда не использовались.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 отошли от берега и отправились в своё большое плавание по морям тьмы отняв руку от виска полковник дал рулевому сигнал заводить мотор он чувствовал себя опустошён ему больше никому было выдвигать ультиматумы не было против кого сражаться военный комендант острова затерянного В одном из этих морей он мог тщетно надеяться лишь на то, что маленькая экспедиция не сгинет в нём, а однажды вернётся домой с обратной стороны по своему доказав, что земля круглая. Последний блокпост располагался в Перегоне, сразу за Каховской, и был почти безлюден. Сколько старик себе помнил, с востока на Севастопольцев не нападали ни разу. Ролтая черта словно не разбивала на условные отрезки бесконечную бетонную кишку, а космическим лифтом соединяла две планеты, удалённые друг от друга на сотни световых лет. За ней обитаемое земное пространство незаметно сменялось мёртвым лунным ландшафтом, и любое их сходство было обманчиво. Сосредоточенно переставляя ноги в кудовых башмаках, слушая своё натужное дыхание, загнанное в сложную систему гофров и фильтров, гумар представлял себя именно астронавтом, высадившимся на спутнике далёкой звезды. Это мальчишество, он себе извинял. Ему так проще было привыкнуть к тяжести скафандра. Её можно было объяснять высокой гравитацией, и с тем, что на километрах вперед они будут единственными живыми существами. Ни ученые, ни фантасты никогда не умели как следует предсказывать будущее, — думал старик. — К 2034 году человек давно бы уж должен был стать властителем, если не половиной галактики, хотя бы солнечной системы. Гомеру это обещали еще в детстве. Но и фантасты... И учёные исходили из того, что человечество рационально и последовательно, как будто оно не состояло из нескольких миллиардов ленивых, легкомысленных, увлекающихся личностей, а было неким уем, наделённым коллективным разумом и единой волей, как будто бы, принимая за освоение космоса, оно собиралось заниматься им всерьёз, а не бросить на полпути. наигравшись и переключившись на электронику, а с электроники на биотехнологию, ни в чём так и не достигнув сколь-нибудь впечатляющих результатов, кроме, пожалуй, ядерной физики. И вот он, бескрылый астронавт, нежизнеспособный без своего громоздкого скафандр, чужой на собственной планете, исследует и покоряет перегоны от Каховской до Каширской. А о большем ему и другим выжившим лучше просто забыть. Звезды отсюда все равно не видно. Странно, здесь за желтой чертой его тело стонало от полуторакратной силы тяжести, но душа его пребывала в невесомости. Сутки назад, прощаясь с Еленой перед походом к Тульской, он еще рассчитывал вернуться, но когда Хантер назвал его имя, Во второй раз подряд выбирая Гомаяра себе в напарники, тот понял: с малодуш не чит не удас. Он столько просил об испытании, о просветлении, что наконец был услышен. И теперь пробовать отвертеться был бы глупый и недостоин. Он понял, что делом всей жизни нельзя заниматься на полставки. Ничего, какие читить судьбой.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 Он прижимал Елену к себе и через её плечо смотрел на часы. Ему нужно было идти. Гмер знал, 10 лет жизни не просто ампутировать, они наверняка будут напоминать о себе фантомными болями. Он думал, что его всё время будет подмывать оглянуться. Но перешагнув толстую жёлтую черту, он будто и вправду умер, и душа его испарила, вырвавшись из объятий их грузных неповоротливых оболочек. Он освободился. Хантера защитный костюм похурни чуть не тяготил. Просторные одежды раздули его мускулистую волчью фигуру, превратив в бесформенную громаду, но не убавив у него проворства. Он шёл вровень с запыхавшимся стариком, но только потому, что Снахимовского стал внимательно за ним следить. После увиденного на Нагатинской, на Горной и на Тульской Гомару было не просто дать согласие и продолжить странствие с Хантером, но он нашёл способ убедить себя именно в присутствии бригадира С ним начались долгожданные метаморфозы, сулящие перерождений. И неважно почему Хантер потащил его за собой дальше, чтобы наставить старика на верный путь или в качестве запаса продовольствия. Главное для Гамарот теперь было не упустить это стоянь, успеть воспользоваться им, успеть придумать, записать и ещё вот что. Когда Хантер позвал его за собой, Гумеру почудил, что тот и сам точно так же нуждается в нем. Нет, не для того, чтобы указывать дорогу в туннелях, а чтобы... Может быть... Бригадир, подпитывая старика, сам брал у него что-то без спроса. Но чего им могло не хватать? Внешняя бесстрастность Хантера больше не могла обмануть старика. Под коркой его парализованного лица бурлила магма, и изредка выплёскивающие из кратеры не закрывающиеся, дымящих соглас, он был неспокоен. Он тоже что-то искал. Хантера вроде бы подходил на роль эпического героя для будущей книги. Гулмар, поколебавшись, принял его после первых проб. Но многие фигуры бригадира Её страсти к умерщвлению живого в недосказанных словах и скупых жестах настраивала стрика. Хантер походил на тех убийц, что намёками дразнят следствию, желая быть разоблачённым. Старик не знал, видит ли Хантера в нём исповедника, биографа или донора, но чувствовал, что эта странная зависимость становится взаимной. становится сильнее, чем страх. Гэммара не отпускало ощущение, что Хантер оттягивает какой-то очень важный разговор. Иногда бригадир поворачивался к нему, будто собираясь что-то спросить, но так ничего и не произносил. Хотя старик мог вычед одной раз выдавать желаемое за действительное, и Хантер просто уводил его за собой подальше в туннель, чтобы там свернуть ненужному свидетелю шею. Его взгляд всё чаще просвечивал вещь мешок старика, на дне которого лежал злосчастный дневник. Он не мог его видеть, но словно догадывался, что в рюкзаке спрятан некий предмет, который притягивает мысли Гомер. Выслеживал их и постепенно сам подтягивался всё ближе и ближе к блокноту. Старик пытался не думать о дневнике, но чётко Времени на сборы почти не было, и Гумер удалось уединиться с дневником всего лишь на несколько минут. Их не хватило, чтобы отмочить и расклеить сплавленные кровью листки, но Гумер сумел мельком пробежаться по другим страницам, в крифе и в косе с пещеренными поспешными отрывочными записями. Их хронология была нарушена, будто.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 Запроси в Севастопольскую, приговорим своих же. Остается терпеть. Сколько? Не отпускают. Сошли с ума. Если не я, то кто? Бежать. Было еще кое-что. Сразу за последними словами, призывающими отказаться от штурма Тульской, стояла подпись. Нечеткая, припечатанная бурым сургучом окровавленного пальца. Это имя Гэнер не только слышал раньше, но и сам нередко произносил. Ниуник принадлежал в связиству из каравана, отправленного к Тульской неделю назад. Они прошли съезд коллектродепо, который непременно был бы разграблен, если бы не зашкаливающий тут фон. Чёрные Осушшие ветку, водящий у него была почему-то отгорожена сваренными кусками арматуры, причём не очень умело и явно в пыхах. На железной табличке, прикрученной проволокой к прутьям, сколосы череп и виднелись следы предупреждения, выведенного красной краской, но то ли стёршившегося от времени, то ли кем-то соскобленного. Провалившись взглядом отоз зарешеченный колодец или выбровшись из него обратно, Гомар подумал, что линия, вероятно, не всегда была так безжизна, как считали на Севастопольской. Миновали варшавскую, жуткую, ржаво-заплесневелую, похожую на выловленного утопленника. Стены, поделенные на кафельные клетки, сочились мутной водицей. Сквозь приоткрытые губы гермозатворов внутрь проникал холодный ветер с поверхности, словно кто-то огромный. приникнув к ним снаружи, делал давно гниющие станции искусственное дыхание. До зимы отрабились в истерике, требуя немедленно уносить отсюда ноги. Ближе к Каширской один прибор вышел из струи. Цифры на нем уперлись в самый край табло. Гомар почувствовал, как горчит на языке. — Где эпицентр? Голос бригадиры было слышно скверно, будто Гомер опустил голову в наполненную ванну. Он приостановился воспользоваться хоть этой короткой передышкой и махнул перчаткой на юго-восток. — У Кантемировской, думаем, пробило крышу павильона или вентиляционную шахту. Точно никто не знает. Так что Кантемировская брошена и всегда была, за Коломенской вся линия пустая. — А мне говорили... — начал был Хантер... Но он молк, довоезд так утихом тягонера и настраиваясь на какие-то тонкие волны. "Известно что с Каширской?" наконец спросил он. "Откуда бы старик не был, уверен, что сумел вложить ироническую нотку в гнусавое тромбонное гудение, исходящее из выдыхательных фильтров. Я тебе скажу, там такое излучение, что за минут у нас станции оба и жарим с дауглей. Ничто не поможет, туда нельзя, поворачиваем обратно на Севастопольскую. Да, поднимуст там наверх, попробую добраться по земле. Задохчив уже прикидывая маршрут, отозвался Хантер: "В одиночку собираешься?" Настрожился Гамер: "Я не смогу тебя вечно спасать. Буду занят собственной шкурой, да вдвоём-то мы не пройти. Даже мне самому без гарантий. «Ты не понимаешь. Мне нужно с тобой. Я должен...» — Гомер судорожно искал повод за цепку. «Должен подохнуть со смыслом?» — И равнодушно закончил за него бригадир. «Хотя Гомер прекрасно знал. На самом деле это фильтры противогаза отсеивают...» любые примеси, пропуская внутрь только безвкусный, стерильный воздух, а наружу механические бездушные голоса. Старик на миг зажмурился, вспоминая все, что знал о Куце и Каховской линии, о пораженной радиации нижней оконечности замоскворецкой ветки, о дороге от Севастопольской до Серпховской. Все, что угодно». лишь бы не поворачивать назад, лишь бы не возвращаться в свою скудную жизнь, к ложной беременности великими романами и бессмертными регентами. Иди за мной, вдруг прохрипел он, и с неожиданным, даже для самого себя проворством заковылял на восток, к Каширской, в самое пекло. Ей снилось как она водила напильником по браслету стальных кандалов, которым была прикована к стене. Напильник визжала и соскальзывал, и даже когда я начинал казать, что его полотно на полмиллиметра вгрызлось в сталь, стоило оторваться от работы, как неглубокие, еле наметившиеся борозды затягивались на глазах. Но Саша не отчаивался. Снова брала за инструмент и стес свои ладони, принимала спилить неподатливый металл, соблюдая установленный строгий ритм. Главное — не сбиваться с него, не давать слабину, не прекращать работу ни на миг. Схваченные оковами лодыжки опухли и затекли. Саша поняла, что даже если удастся победить железо, она все равно не сумеет убежать, потому что многие откажутся ее слушаться. Она очнулась с трудом, приподняла веки. Кандалы не приснились ей. Сашины запястья были стиснуты наручниками. Она лежала в грязном кузове старой карьерной дрезины, монотонно поскуливающей и мучительно медленно тащащейся в пьет. Ее рот был забит за сальной тряпицей, висок ныл, кровоточил. «Не убил!» — подумала Саша. «Почему?» И с кузова был виден только кусочек потолка в неровном обрывке светового пятна, мельтешили спайки тюбингов. Дрезина катилась по перегону. Пока Саша пытался вывести скованные руки из-за спины, тюбинги сменились облупившейся белой краской. Саша насторожился. Что за станцы? Здесь было нехорошо. Не просто тихо, а глухо, не безлюдно, а безжизно и суше натину. Она почему-то всегда думала, что там за мостом каждая станция заполнена народом и везде стоит гвалт. Выходит, она ошибалась. Потолок над Сашей застыл. Её похититель, кряхтя и броняс взобрался на платформу, заскрежетал подкованными каблуками, прохаживаясь вокруг, как будто изучая окрестности. Потом, видимо, решив снять противогаз, утробным голосом проурчал, долгожелательно: "Вот мы где". Сколько лет, сколько зим. И смачно спустив воздух из лёгких, тяжело ударил, нет, пнул сапогом что-то неживое, объёмисто-мешок, набитый. Догадка заставила Сашу вцепиться зубами в вонючую тряпку и замучать, выгнул её тело столбячной дугой. Она поняла, и куда её привёз брезентовый толстяк, и с кем он так разговаривать